Месяц — срок немалый. — Вы сидели здесь же, в кухне? — Да. — Могу предположить, что пили кофе. Барбру улыбнулась. Ему понравился мой бисквит. Валандер ощупью продвигался вперед. — Значит, это было сразу после Иванова дня? Супруги приглянулись, словно надеясь, что другой помнит лучше. — В первых числах июля, — сказала Барбру. — Точно в первых числах июля. — Значит, конец июня или самое начало июля? — Сначала заехал к Эдденгренам, а потом к вам. Он приходил с Исой. Но она болела. Чем? Что-то с животом. Лежала целую неделю. Такая бледная была, просто ужас. Значит, Иса тоже присутствовала при разговоре? А она только проводила его и сразу ушла. — И он спрашивал вас о вечеринках? — Да. — А что он спрашивал? — Спрашивал, знаем ли тех, кто у нее бывает, но мы, понятно, не знаем. Почему понятно? Молодежь приезжали на своих машинах отовсюду, а потом разъезжались. Что он еще спрашивал? Бывали ли у них маскарады? Сказал Эрик Лунберг. Так и спросил? Да. Ничего и не так. Вмешалась Барбру. Он спросил, наряжались ли они и как? Наряжались? Они с удивлением поглядели на Валендера. «И вы туда же. Откуда нам знать?» — сказал Эрик. «Они нас не приглашали. В окна мы не подглядываем. Видели только то, чего нельзя было не увидеть». «Но что-то вы, значит, видели?» «Дело было осенью, темно. Что можно разобрать в темноте?» Валандер замолчал и задумался. «А других вопросов он не задавал?» «Нет больше ничего». Сидел и лысину чесал ручкой С полчаса посидел, извинился и уехал. Зазвонил мобильник. Это была Ан Брит. Ей промывают желудок. Значит, попытка самоубийства. По ошибке столько снотворных не проглотишь. Врачи уже дали заключение. Она без сознания, что, по их мнению, указывает на отравление. Она выживет? Плохих прогнозов я не слышала. Тогда можешь ехать в трелли, Я тоже так решила. Увидимся позже. Он нажал кнопку. Они смотрели на него с тревогой. «Все будет нормально», — сказал Валандер, — «но я должен найти ее родителей». «Они оставляли какие-то телефоны», — сказал Эрик и поднялся. «Просили позвонить, если что случится, с домом», — сказала Барбру Лунберг. «А если Иса заболеет?» Барбру пожала плечами. Эрик протянул Аваландеру листок бумаги. Тот записал два номера. «А можно ее навестить в больнице?» «Думаю, что можно. Только подождите до завтра. Так будет лучше». Эрик Лунберг вышел его проводить. — А ключи от дома они не оставляли? — Они? Разве они кому доверят ключи? Валандер попрощался и вернулся на хутор Эденгренов. В течение получаса он методично осматривал павильон, не зная, что, собственно, ищет. Потом сел на диван, тот самый, на котором нашел Ису. — Какие-то подвижки есть, — подумал он. Сведберг посещал девушку, которая не была на празднике лета, и, соответственно, никуда не пропала. Спрашивал о вечеринках и переодеваниях. Он встал и вышел из павильона. Ему было очень тревожно. Что делать дальше? Все нити вели в разные стороны, и ни одно направление не совпадало с другим. Он завел мотор и поехал в Истат. Первое, что он должен сделать, навестить стура Бьёрклунда в Скуде. В четыре часа он въехал к нему во двор. Постучал в дверь и подождал. Никто не открывал. «Наверное, уехал в Копенгаген. Или, может быть, в США? Обсуждать новых монстров?» Валандер постучал кулаком и, не дожидаясь ответа, пошел вокруг дома. Сад позади дома был порядком запущен. На давно нестрижном газоне валялась полузгнившая садовая мебель. Валандер подошел к дому и заглянул в окно, но ничего не увидел. С одной стороны к дому был пристроен сарай. Валандер дернул. Дверь открылась. Он вошел, пошарил выключатель, но не нашел. Широко распахнул дверь наружу и подпер ее поленом. В сарае был беспорядок. Он уже хотел выйти, как вдруг в углу заметил что-то, накрытое брезентом. Он сел на корточки и приподнял его край. Там виднелся какой-то механизм, он не понял какой. Тогда он сдернул брезент. Это и в самом деле был механизм. Или, вернее сказать, прибор. Он не мог припомнить, чтобы когда-либо ему приходилось видеть нечто подобное. И тем не менее он точно знал, что это за прибор. Любительский телескоп. Глава одиннадцатая. Выйдя во двор, Валандер заметил, что снова поднялся ветер. Он встал спиной к ветру и попытался сосредоточиться. «Сколько в наших краях любительских телескопов?» «Наверняка не так уж много». К тому же Ильва Бринг наверняка бы знала, что у ее двоюродных братьев общее хобби — астрономия. Поэтому вывод мог быть только один. Тот телескоп, который он только что видел, принадлежит Святбергу. Другого объяснения не было. Тогда почему Стура Бьерклунд не сказал о телескопе ни слова? Значит, ему есть что скрывать? Или он просто не знал, что телескоп лежит у него в сарай? Он поглядел на часы. Без четверти пять. Суббота, 10 августа. Ветер сильный, но теплый. До осени все еще далеко. Он пошел к машине. Мысль, что Стуре Бьорклунд убил своего кузена, казалась ему маловероятной. Необходимо срочно выяснить, что знает Стуре. Или что он скрывает. Он позвонил в полицию. Ни Мартинсона, ни Хансона на месте не было. Он попросил дежурного прислать в Хедескугу машину. «А что случилось?» — Мне нужны люди для наблюдения, — сказал Валандер. — Скажи, что по делу Светберга. — Что, уже известно, кто стрелял? — Пока нет. Просто для порядка. Валандер особо подчеркнул, что машина должна быть без опознавательных знаков, и объяснил, на каком перекрестке он ее встретит. Когда он подъехал к условленному перекрестку, машина из Истода уже была там. Он объяснил, где они должны стоять, и велел известить его, как только появится Бьорклунд. После чего поехал в Истад. Очень хотелось есть. Во рту все пересохло. Он остановился у придорожного киоска, где торговали гамбургерами, и в ожидании, пока поджарится мясо, выпил бутылку содовой.